Интересующиеся политикой советские люди, выросшие в подцензурном климате царской России, были особенно хорошо подкованы в эзоповском языке, а уж тем более разбирались в нем большевики, чьи собственные революционные идеи распространялись некогда в такой конспиративной оболочке. В своей работе «Что делать?», ставшей программным документом большевизма, Ленин писал, в стране самодержавной, с полным порабощением печати, в эпоху отчаянной политической реакции, преследовавшей самомалейшие ростки политического недовольства и протеста, внезапно пробивает себе дорогу в подцензурную литературу теория революционного марксизма, излагаемая эзоповским, но для всех интересующихся понятным языком. Подобно инакомыслящим в царской России, Бухарин писал не прямо для интересующихся, прежде всего для членов партии, о том, что делать в сталинской России 1934-1936 годов. Проповедовавшиеся им идеи и политическая линии основывались на его общем анализе положения в стране, выводы из которого он пытался довести до своего читателя. Эти выводы имели особый вес, поскольку он пользовался репутацией противника сталинской политики. Бухарин доказывал, что прежние программы и тактика оппозиционеров потеряли практически смысл и устарели в свете событий 1929-1933 годов. Каковы бы ни были издержки и мудрость тех глубоких перемен, которые вызвала четырехлетняя сталинская революция сверху, эти перемены – отмена НЭПа, коллективизация, развитие тяжелой промышленности и отрицание других путей развития – представляют собой необратимый факт. Советский Союз – обрел совершенно новый облик, и нечего теперь говорить о возврате к положению, господствовавшему до 1929 года. Противникам Сталина следует поэтому прекратить оплакивать прошлое и начать изучение существующих тенденций развития. Конец первой пятилетки обозначил новые перевалы в истории СССР. Пришло время всем большевикам принять новое руководство, чтобы быть в состоянии взяться за решение двух взаимосвязанных проблем, стоящих перед ними в данный момент – борьба с фашизмом и необходимость реформировать новую общественную структуру, созданную в стране насильственной сталинской революцией. Например, статья Бухарина «Мир, как он будет» в «Известиях» 7 ноября 1934 года, а также «Экономика советской страны» за 12 мая 1934 года, «Суровые слова» за 22 декабря 1934 года и «Новый этап в развитии советской экономики», «Известия» за 12 октября 1935 года. Фашизм, как опасность со стороны германского нацизма и как новое политическое явление, занимал центральное место в мышлении Бухарина в 30-е годы. Приход Гитлера к власти камня на камне не оставил от коминтерновской политики Сталина. Хотя вопрос о том... Предотвратило бы сотрудничество между немецкими коммунистами и социалистами в 1929-1933 годах победу нацистов, и была ли антисоциалистическая линия Сталина единственным препятствием к такому сотрудничеству, остается спорным. Многие советские и зарубежные коммунисты ответили бы на него «утвердительно». Генри Эрнст. Открытое письмо писателю Эренбургу. Журнал «Грани» за 1967 год, номер 63, страница 198. Примеры давления со стороны коммунистов в пользу новой политики в работе из истории Коминтерна «Москва, 1970 год». Страницы со 104 по 136. Более того, Сталин отказался от своей дискредитированной политики неохотно и с большим запозданием. Практически это произошло лишь в 1934 году, а формально на 7-м Конгрессе Коминтерна в середине 1935 года призвавшим к созданию Единого фронта коммунистов и социалистических партий против фашизма. Этот запоздалый поворот явился частью общей переориентации советской дипломатии в сторону создания системы коллективной безопасности в Европе, направленной против Германии, что символизировалось вступлением СССР в Лигу наций в сентябре 1934 года. За кулисами, однако, в советском руководстве произошел резкий раскол по поводу политики в отношении Новой Германии, сохранявшийся даже после решения выступить на стороне антифашистов в гражданской войне в Испании осенью 1936 года. Как подтвердил Молотов, в одном из нечастных публичных откровений в 1936 году дискуссия развернулась между сторонниками полной непримиримости к фашизму и конкретно к нацистской Германии и сталинской группой, стремившейся к улучшению советско-германских отношений. На эту речь, подтверждающую наличие противоречий в верхах по поводу нацистской Германии, внимание Коэна обратил Роберт Слассер. Как и большинство европейских государственных деятелей, советские руководители имели самые разные, зачастую расплывчатые представления о фашизме. Все они видели в нем порождение кризиса капиталистического общества и острой потребности буржуазии в открытой, в отличие от замаскированной парламентской диктатуре пролетариата. Однако это положение оставляло место для весьма различных толкований. Для Сталина оно означало, что появление нацизма всего-навсего иной разновидности капиталистического режима не обязательно должно положить конец особым отношениям, завязавшимся в 1922 году между двумя изгоями послевоенной Европы, Советским Союзом и Германией. Он подчеркнул это обстоятельство для партийцев и для Гитлера в своей речи на 17 съезде в январе 1934 года. Но дело здесь не в фашизме, хотя бы потому, что фашизм, например, в Италии, не помешал СССР установить наилучшие отношения с этой страной. Неясно, предвидел ли Сталин уже в 1934 году возможность договора о сотрудничестве типа заключенного в 1939 году, пакта между нацистской Германией и Советским Союзом. Ясно одно что даже в период прозападной ориентации Советского Союза в середине 30-х годов Сталин предпочитал советский вариант политики умиротворения Гитлера и наилучшие с ним отношения, для достижения чего прибег к методам тайной дипломатии. Бухарин был выразителем противоположной точки зрения. Он был с самого начала убежден, что гитлеризм отбрасывает на мир черную кровавую тень и стал ярым защитником бескомпромиссного антифашизма и коллективного сопротивления нацистской Германии на том же партсъезде где произошло его возвращение на политические вершины он окольным образом отверг утверждение сталина о том что природа фашизма не играет никакой роли он утверждал что к фашистской идеологии примером которой является гитлеровская майнкампф следует отнестись со всей серьезностью проповедуемая в ней Открытый разбой, открытая скотская философия, окровавленный кинжал, открытая поножовщина уже практикуются в самой Германии. Ярый антибольшевизм Гитлером, его требования жизненного пространства для Германии за счет России и открытый призыв разбить наше государство делают его внешнеполитические намерения совершенно ясными. «Немецкие аппетиты в отношении западных территорий Советского Союза и японские амбиции в Сибири», отметил Бухарин с пророческим юмором Висельника, «очевидно означают, что где-то на одной из дом магнитки нужно поместить все 160-миллионное население нашего Союза». Он завершил свое выступление опровержением правомерности сталинского принятия нацистского режима, «Вот это звериный лик классового врага. Вот кто стоит перед нами, и вот с кем мы должны будем, товарищи, иметь дело во всех тех громаднейших исторических битвах, которые история возложила на наши плечи». На протяжении последующих трех лет в частных разговорах, в публичных выступлениях и на страницах известий Бухарин настойчиво проводил мысль о неизбежности войны с Германией и политике безопасности совместно с западными простоял за умиротворение Гитлера. Он подчеркивал коренную несовместимость между природой коммунизма и скотством и расизмом фашизма, равно как и непримиримость гитлеровской Германии, сделавшей войну основой внешней политики, о захват советской России своей целью. Он напоминал большевикам, что западные демократии есть добро по сравнению со средневековьем и фашизмом. Кризис капиталистической культуры и проблемы культуры в СССР. Известие за 6 марта 1934 года и 18 марта 1934 года а также 30 марта 1934 года. «Выстрел в принципа» – известие за 28 июня 1934 года, 7 ноября 1934 «Мысли в годовщину февральской революции» – известие за 12 марта 1935 года. «Проблемы мира» – известие за 30 марта 1935 Второе рождение человечества, известие за 1 мая 1935 года. Фашизм и война, известие за 1 августа 1935, Философия культурного Филистера, Известие за 8 декабря 1935 года и 10 декабря. О Геополитическом вояже. Известие за 15 февраля 1936 года. Расширение советской демократии, известие за 1 мая 1936 шестого где он подчеркивает контраст между буржуазной демократией и фашизмом. И маршруты истории мысли вслух, известие за 6 июля 1936 шестого года. А также путанное изложение высказываний Бухарина в частных беседах. Для сторонников умиротворения нацизма на Западе он подчеркивал исторические уроки 1914 года и ту общую опасность, которую представляют собой нацисты для Англии, Франции, Австрии, Прибалтийских государств, Финляндии и даже Соединенных Штатов Америки. Он предостерегал в 1935 году, что в случае победы Германии над СССР Гитлер получит мощную сырьевую базу и начнет второй тур операций немецким мечом, на этот раз на Западе. Известие за 30 марта 1935 года. Прозорливость Бухарина не нуждается в комментариях. Ее достаточно, чтобы поместить его в один ряд с горсткой крупных политических деятелей с самого начала, осознававших чудовищную опасность со стороны нацистской Германии и услышанных слишком поздно. Но антифашизм являлся для него не только внешнеполитической стратегией. Он занимал видное место в его размышлениях о событиях в самом Советском Союзе. Разумеется, эти два аспекта связывались в его сознании прежде всего с необходимостью подготовки к войне, для чего надо было положить конец огромному недовольству населения, особенно крестьянством. Сопротивление германскому фашизму и реформы в советской России, в особенности в направлении зажиточной жизни и демократизации – составляли, по его мнению, одно целое, и в 1934-1936 годах он регулярно связывал их воедино. Вся страна, известие за 20 июня 1934 года и 22 декабря 1934 года, где он недвусмысленно говорит о реформах, Некоторые итоги революционного года и «Наши враги» – известие за 7 ноября 1935 года. Опрокинутые нормы внутреннее обозрение, известие за 1 января 1936 года и 1 мая 1936 -го а также известие за 6 июля 1936 года. В этой связи он сказал Николаевскому, что за рубежом союз коммунистов с социалистами имеет большое положительное влияние на развитие событий внутри СССР. Николаевский, Борис, четверть века назад. Новое русское слово за 6 декабря 1959 года, страница 2. Но выход нацистской Германии на сцену оказал более сложное влияние на мысли Бухарина о тенденциях внутреннего развития СССР. Параллели между партийными диктатурами в гитлеровской Германии и в сталинской России, сделавшиеся уже предметом обсуждения за границей, не ускользнули от его внимания. Разумеется, ему приходилось формально опровергать их – как чисто поверхностное сходство между двумя диаметрально противоположными системами. Однако в своих статьях и в частных беседах он сигнализировал интересующимся о тревожной и менее однозначной оценке сложившейся ситуации». В отличие от многих марксистов, Бухарин признавал нацистский порядок качественно новым явлением. Он думал, что это есть реализация нового Левиафана, государства железной пяты Джека Лондона, о кошмарной возможности появления которого в современном обществе он размышлял в 1915 году. И как можно судить по его изображению нацистской Германии, ее тоталитарного строя, этатизма и цезаризма, а также по его признаниям, сделанным в частном порядке в 1934-1936 годах, Бухарин опасался, что сталинская политическая линия и его действия после 1929 года приведут к таким же последствиям в Советском Союзе. В отличие от некоторых мыслителей, включая русского философа Бердяева, чью книгу о процессе обезличивания в обоих новых левиафанах он подверг критике, одновременно признав ее замечательно интересной, Бухарин не возлагал ответственности за это зло на огромные современные организации». Известие за 8 декабря 1935 года и 10 декабря 1935 года. Важное значение его статьи по поводу книги Бердяева «Судьба человека в современном мире. Нью-Йорк. 1935 год» отмечено Михаилом Коряковым в новом русском слове от 29 июля 1917 года, страница третья. Бухарин скорее усматривал его корни в идее насилия, как постоянного фактора воздействия власти на общество, на человеческую личность, в террористических диктатурах, основанных на постоянном насилии и в реальной пропасти между кучкой господствующих эксплуататоров и массой эксплуатируемых. Такой режим со всеми его организационными потугами создает обезличенную массу со слепой дисциплиной, с культом иезуитского послушания, с подавлением интеллектуальных функций. Статья Бухарина в Известиях за 1 мая тысяча девятьсот тридцать шестого года. Он применил эту характеристику к Германии, но подал это так, что можно было сделать вывод и о ее применимости к нарождавшемуся в Советском Союзе культу Сталина, русской государственности и железной дисциплины. Фашизм создал всесильное тотальное государство, которое обезличивает все и вся, кроме начальства и высшего начальства. Обезличивание масс прямо пропорционально здесь восхвалению фюрера. Так подавляющее большинство народа превращается в функционеров государства, скованных, вторгающиеся во все области жизни дисциплиной. Все доминируется тремя этическими нормами – преданность нации или государству, верностью фюреру и казарменным духом. О культе руководства, также его тонкое сопоставление в статье «Производственный конвент Великой пролетарской революции» в известиях 15 ноября 1935 года. Бухарина и раньше тревожила возможность вырождения большевистской революции в новый эксплуататорский строй. Но существующая теперь потенциальная возможность порождения сталинизмом советской системы постоянного насилия, наверное, оказалась ему до ужаса реальной. Выступая с протестами, он, очевидно, думал, что предотвратить повторение в СССР ситуации нацистской Германии все еще возможно. Этой надеждой, определявшей его горячую поддержку реформ умеренной фракции, вдохновлялась бухаринская концепция пролетарского или социалистического гуманизма. Гуманистические лозунги, отождествлявшиеся в основном с традицией беспартийных писателей, в 1929 30 годах получили вместе с гнилым либерализмом от сталинского руководства ярлык Одного из проявлений метаний и паники среди групп, которые не могут поспеть за напором событий, не могут найти свое место в рядах борцов за социализм. Против буржуазного либерализма в художественной литературе. Москва 1931 год. Особенно страницы с 25 по 27 и... 102-103. И все же, к 1934 году Бухарин сделал социалистический гуманизм наряду с антифашизмом одной из двух своих главнейших тем. Очевидно, эта мысль начала оформляться у него еще в 1929 году. Например, его разбор проблемы отчуждения в ранних рукописях Маркса» «Правда» за 15 декабря 1929 года и его облеченные в ОЗОПовские выражения «Нападки на коллективизацию», его ссылку на гуманизм Горького в статье «Новое человечество в правде» за 17 октября 1932 года. Перекликаясь, с его нравственными возражениями против антикрестьянской политики эта концепция представляла собой откровенно этический взгляд на вещи. «Принцип социалистического гуманизма, пояснял Бухарин, означает заботу о всестороннем развитии, о многогранной зажиточной материальной и духовной жизни». Он означает такое общество, в котором машина есть лишь средство, помогающее расцвету богатой, многообразной, яркой и радостной жизни, в котором люди, их потребности, их рост, расширение и обогащение их жизни и есть задача социалистической экономики, в котором критерием является свобода максимального развития максимального числа людей». Известие за 10 декабря 1935 года, 1 января 1936, а также 30 марта 1934 года и 12 мая 1934 года и ряд других изданий. Сформулировав социалистический гуманизм как принцип по всему фронту, противостоящий фашистскому скотству, Бухарин также стремился убедить недоверчивых западных критиков объединиться с Советским Союзом против антигуманистического нацизма. Известие за 7 ноября 1935 года. О проводимом им резком различии между социализмом и фашизмом статьи в известиях за 6 марта 1934 года, 18 марта 1934 и 30 марта 1934 года, 8 декабря 1935 года и 10 декабря 1935 года. Но главная его забота была очевидна о самом советском обществе, а настоящей его аудиторией была большевистская партия. В каком-то смысле в его гуманистической доктрине не было ничего примечательного. Она в основном вновь излагала чаяние первоначального социализма. Однако в советских условиях 30-х годов она вырастала в радикальную критику, в настоящий манифест призыв к гуманному социализму, который два десятилетия спустя подхватят коммунистические реформаторы. На фоне сталинской революции сверху, межофициальных возвеличиваний того, что Бухарин называл «моментами военного порядка», перед лицом иерархической, бюрократической власти и жестокого провинциального «бескультурья» Он напоминал партии, что миссия социализма состоит в создании новой культуры, сохраняющей и превосходящей высшие достижения ценности современной эпохи. Например, «Известие за 6 марта 1934 года» и «18 марта 1934 года», а также «Газета за 30 марта 1934 года». Казалось, он хотел сказать, что фашизм наряду со сталинизмом таит опасность для этих ценностей своей опорой на насилие и презрением к достижениям человечества, олицетворяемым для него словами «Когда я слышу слово «культура», я спускаю предохранитель своего «браунинга». Он напоминал партии, чьи горизонты и мировоззрения были искажены семнадцатью годами гражданской войны, жестоких внутренних распрей и насильственной индустриализации и коллективизации, что творческое, счастливое человеческое общество для нас – цель в себе. Газета «Известия» 8 декабря 1935 года. Как поведал Бухарин в частной беседе, его больше всего тревожило ожесточающее действие на партию коллективизации, хладнокровного уничтожения совершенно беззащитных людей, женщин и детей. Некоторые коммунисты остались равнодушны, другие взбунтовались, третьи, включая жену самого Сталина, Аллилуеву, в знак протеста покончили жизнь самоубийством. Многие, тем не менее, приспособились к насилию и подчинились ему как нормальному методу управления, превратившись, чего и опасался он, в зубчики страшной машины железной петы. Пропаганда социалистического гуманизма, очевидно, была для Бухарина способом предостережения партии об опасности и такой патологии. Он продолжал сохранять надежду, что партийцы поступали плохо не потому, что они плохи, а потому, что у них плохое положение. Их следует убедить, что страна вовсе не настроена против них и что им нужно только переменить тактику. Так его статьи 1934-1936 годов, призывали партийцев согласиться примерно со следующими реформами. Окончание террора в деревне и отмена карточной системы, большие ассигнования на сельское хозяйство, производство товаров широкого потребления и социальное обеспечение, культурная оттепель, которую обещал первый съезд писателей и утверждение законности и демократизации провозглашенных новой Конституцией. Эти реформы обеспечат начальный расцвет социалистического гуманизма, ознаменовав момент, когда идеология может уже реализоваться в жизненной практике. По-видимому, он звал к тому, чтобы социалистический гуманизм, а не сталинизм, стал идейной осью нашего времени. Известие от 1 января 1936 года. Э, точно так же в известиях, 12 мая 1934 года, 12 октября 1935, 7 ноября 1935 года и 15 ноября 1935 года.